Красилина Д.А. Я очнулась от укуса кровопийца. Машинально хлопнула по лбу. Попался, который кусался. Пальцы окрасились черно-красным цветом с очертанием лапок. Зверюга. Сон улетучился. Я широко распахнула глаза и сосредоточилась. В пронзительно-глубом о небе медленными кругами брожировал хищник. Золотистые россыпи рассвета предрекали ясный день. Пахло хвоей, свежей, первозданной. Так может пахнуть только в девственном лесу, где не ступала нога человека. «Где я?» В животе утробно урчало, ярко напоминая, что я – существо хронозависимое. Кушать мне подавай. Что случилось? Почему я не могу не вляпаться в историю? «Мой путь – это пожизненная череда неприятностей» или, как еще говорят англичане, «lifetime warranty», и не меньше. Они меня преследуют. Память не работала. Невозможно припомнить все. И не нужно. Если бы мы все помнили, мы бы уже не жили. Но самые важные вехи должны оставлять в памяти глубокие борозды. А их как раз не было. Произошло что-то знаменательное. Не каждый день просыпаешься в девственном лесу с шишкой на затылке и без вещей. Кстати, о шишке. Я с тревогой обследовала голову. Действительно шишка. Целый шишак. Шлем такой, остроконечный. И болит, как пулевая рана. Вот и первая ласточка. Но весны она не делает. Я вспомнила, как рухнула с обрыва и бороздила носом кусты. Потом пряталась в лесу, п л а к а л а грела саму себя. Уснула. О, Мария Резус, проклиная судьбу, я поднялась на ноги. Сумки нет. А значит, нет ни зеркала, ни пудры. Зато часики живые. Тикают. Их мне еще Карл Смурковский подарил, мученик божий. Практически половину девятого показывают. Джинсовый костюмчик не пострадал. м а н о ф а к т у р а крепкая, А слой грязи, покрывший её сверху донизу, ерунда. Грязь не сала, лишь бы равномерная и не воняла. п о б а л ь в а л а коленка. Ладно, если ушиб. Хватит, успокойся, без нервов. Ты сфинкс, ты лунное море спокойствия. Подавив р ы д а н и я и стряхнув с головы иголки, я медленно направилась к опушке. Здесь была примята трава. Это я ползла, собственной персоной, спасаясь бегством. На опушке остановилась и, укрывшись за короткой ёлочкой, присела на корточке. Картина открывалась мрачноватая, хотя и впечатляющая. Оба ската узкого оврага, нависая над узенькой падью, покрывала густолесье. Тёмные хвойники сверху донизу. Единственный участок, свободный от леса, находился передо мной, заросли дикого шиповника, вплотную подступившие к обрыву. Оттуда, с вертолетной площадки, я, наверное, упала. Стоп, машина. Я потерла лоб. Еще одна ласточка. Память потихоньку возвращалась. Что находилось над площадкой, обнаружить невозможно. Обрыв, оплетенный жилистыми корнями, выдавался вперед, нависая массивным козырьком. Стоит ли подниматься? я не знала. Урывками возникающая в голове пальба заставляла крупно усомниться в целесообразности поспешных шагов. А кроме того, всмотревшись вниз в узкую горловину между склонами, заваленную глыбами камней, я вдруг увидела воду. Узкий ручеек протекал по распадку и весело переливался на солнце. н а в о с т р и ф уши, я даже услышала отдаленное журчание. Сомнений не осталось. Я должна привести себя в божеский вид и подумать, а подвиги подождут. Вторично оценив обстановку ни одной живой души, п т и ч ь й трели на опушке, солнце позади и за правым плечом, значит, ущелье тянется с севера на юг. Я стала медленно, увязая кроссовками в упругом мху, спускаться вдоль опушки. Острые камни не давали подойти к воде. Пришлось взять правее. На силу, втиснувшись между загромождающими п а т я щепинами, я выбрала удобное местечко и села на корточке. Ручеёк, прозрачный, как хрусталик, в полметра глубиной бежал по искрящимся окатышам. Напившись, я углубилась в созерцание своего отражения. Хорошего мало. Это очевидно. Картинка в серебрящейся воде. Довольно непритязательная Гина Александровна как зеркало русского идиотизма. Замарашка. В лосяной покров склокочен, глаза порублю. На челе кризис переходного возраста и все его издержки. Блеск, занавес. Минут пять я отмывалась, д о в я с ь слезами. Потом медленно побрела вдоль ручья и под б у р о м валуном совершенно неожиданно нашла свою сумку. Сначала не поверила, но потом пришлось. Ни у кого нет такой сумки. Синий банан с ремнем, пошлой желтой полосой и надписью «Навигатор». А внутри целое собрание крайне необходимых в тайге вещей. Блокнот с ручкой, чешское белье с российскими заплатами, документы, пара гуманитарных вафлюшек. Скромно, но со вкусом. А что? Скромно жить не запретишь. Именно с этого места на обрыве я и плюхнулась. Над головой, метрах в семидесяти, отчётливо вырисовывалась о с ы п ь Здесь скользило человеческое тело. Я замахнулась сумочкой. Некто перехватил мою руку. Сумка улетела за обрыв. Я поначалу этого не заметила, ужас ослепил глаза. Новый щелчок в памяти. «Некто!» Я нагнулась, подняла сумку, а, разогнувшись, еще раз внимательно обозрела откос. Интуиция на месте. Я увидела то, что подсознательно готовилась увидеть. В метрах в т р и по откосу, между ручьем и обрывом, в кустах лежала черная бесформенная масса, из которой недвусмысленно торчала нога. Память со скрипом провернулась. Стало ясно и до в о л и жутко. он лежал на боку. Одна нога под себя, другая вдоль туловища. На голове удлиненная менингитка б ы л а к л а в к а с прорезями для глаз. Сам в облегающем трико грязно-серого цвета. Под рукой валялось оружие. Миниатюрный и хрупкий на вид пистолет-пулемет с длинным рожком. Такие штуки называют кипарисами. Это мы проходили. Парень мертвый. Причем... исходя из степени усохшести кровяного пятна на менингитке, мёртвый давно. Я положила кипарис в сумку, немного понервничала и села на колени. Затем взялась двумя пальчиками за край маски и оттянула её на лоб. н е е не знакома с данным экземпляром. Ну, точно, брат по разуму. Не чужак из какой-нибудь тарелки. Глаза широко распахнуты и пронзительно смотрят на мой живот. который, уловив импульс из мозга, стал нехорошо урчать. Лицом покойник напоминал азиата. Корейца нечистокровку или башкира, или, может быть, таджика. Разрез глаз не совсем косой. Губы пухленькие, кожа гладкая. Еще не бреется, но не мальчик. Лицо как лицо, кабы не глаза. От бесцветных, широко раскрытых глаз нестерпимо несло холодом. Я не занималась по программе психологической устойчивости для спецназа, не увлекалась посещением моргов с целью наблюдения за вскрытием, не убивала живого зайца ударом головы о дерево, не привязывала его за задние ноги, не отрезала голову и не пила хлынувшую кровь, не наносила сознательно ранений живому существу. Лишь за тем, чтобы привыкнуть. Но кое-что повидала. Я встала и отошла. Хватит. Каким бы ни был он ловкачом, а спланировать не смог. Приземлился на ноги, но по инерции продолжил движение. Сделал сальто и влетел башкой в удачно подвернувшийся валун посреди кустарника. Соверши я за ним аналогичный пюроид, нас бы стало двое. На осмысление ситуации требовалось время и убежище. Я ушла с открытого места, спряталась под разлапистую елочку в стороне от звенящего ручья и надолго задумалась. Бунт на лесоповале. Штука, конечно, неприятная. Но ничего поразительного, учитывая, что влипание в неприятности мой конёк. Мы куда-то летели. Летели, летели. А только прилетели, сразу сели. Группу окружили. Совершенно очевидно, группу не мог никто ждать. Никто не знал, что мы здесь сядем. Даже пилоты, лишь во время полёта принявшие решение садиться на здешней площадке. На дальнейший полет у них не хватило бы горючего. Но кто тогда эти парни в черном, действующие столь бесцеремонно? Почему так долго продолжалась стрельба? Охранники Морозова не могли обороняться всерьез. Их от силы пятеро и весь свой боезапас они извели на китайцев. Против здешних парней они могли идти лишь с голыми руками. Неужто пошли? И куда подевалась делегация? Где Витька Овсяников, где Верка, где все? И что, в конце концов, находится над обрывом? Не пора ли побороть свою трусость и принять решение? Новая Одиссея началась с тщательной обработки кожи репеллентом. Он нашелся в сумочке под нательным бельем. Вероятно, я издавала потрясающую вонь. А вонаревшие пескуны драпали от меня, как от проказа. Даже рыхлые вафельки из Братской Америки, которые я жадно впихивала в себя и запивала водой из, из ладошки, обрели странноватый вкус. Такое ощущение, что их неделю отмачивали в дихлофосе. Чувство голода осталось. Я женщина худая, но не резиновая. А гуманитарная помощь, между нами говоря, это сущее надувательство. Зла не хватает. Можно, конечно, попробовать попки черных муравьев. Их тут ползало, видимо-невидимо. Кто ел, тот не умер. Или погрыз что-нибудь из местного альпинария. Но на такие подвиги я еще не решилась. Рано. Автомат лежал на самом верху, в сумочке. Я представляла, что такое огнестрельное оружие, однажды даже пользовалась, убила человека и спасла Туманову жизнь, за что он на меня наорал. Главное... Не забыть передернуть и наставить на врага. А куда нажать, мы найдем. Было 11.20 утра. 3 июля. Тот же год, пятница. От Рождества Христова. Я лежала на склоне, укрытая дикой розой. И безмерно удивлялась. Готова присягнуть. С воздуха просматривались только вертолетная площадка и часть дороги от моста к зданию. Мост находился севернее, метрах в двустах. Неприметная вогнутая лента соединяла склоны ущелья. А с моей стороны, ближайшим объектом, была вертолетная площадка. Именно так я расценила наличие ровного, увитого с севера юга каменной городьбой, участка, метров двадцати в диаметре. Никакие вертолеты там не стояли. За уступом продолжалась гора. От з е л е н не р е б и л а в глазах, кое-где на залысиных пород Раступали черно-серые, возможно, графитовые вкрапления. А под горой, сливаясь с каменными горбатинами, свободными от леса, стоял дом. На заднем фоне еще какие-то строения, с ы р о ю ш к и приземистый барак, примыкающий к задней части дома, а другим концом как бы врезающийся в гору. Но именно тот, первый, привлек мое внимание. Он был необычен. напоминал два толстых блина, снабжённых по ободу оконцами иллюминаторами. А нижняя часть, раздувшуюся грибную ножку, в которой выделялось крыльцо и входная дверь. С улицы наверх вела выгнутая лестница с деревянными перилами. При внимательном рассмотрении я обнаружила, что не только перила, но и сама ротонда, выполнена из какой-то ценной древесной породы. А округлость её форм не более чем забавная иллюзия – игра тени. Фактически, обшивка наружной стены представляла собой череду оригинальных сегментов. Многоугольник, похожий на гигантский граненый стакан, обрубленный сверху и снизу. Территория оказалась вымершей. Я долго лежала и всматривалась в овальные окна, подернутые серой мглой. Положительно за ними никто не жил. По крайней мере, сегодня. Геометрия пространства стала искажаться, принимая вытянутые формы. Заболела голова. Не было смысла вылеживаться и ждать у моря погоды. Имелись два варианта. Первый – обойти стороной подозрительное сооружение и податься на мост. И второй – пошариться по округе, а вдруг чего найду. Первый имел отношение к борьбе за выживаемость. Второй – к женскому любопытству. Немного поразмыслив, я решила их совместить. Убралась из кустов, перелезла городьбу и направилась к дому. Но сразу же остановилась и в панике попятилась. То, что не удалось разглядеть из кустов, я разглядела в непосредственной близости. На этом месте и произошло ночное побоище, не имевшее под собой никакой логической подоплеки. Засохшие бурые пятна словно лужи после дождя, покрывали южную оконечность площадки, а дальше забирали на восток, становились расплывчатыми и превращались в неровный, шириной в пару метров след, уходящий к строениям. Не обладая большим воображением, можно было предположить, что тела людей тащили волоком. И сколько же человек здесь убили! Но надежды, что все не так ужасно, еще не угасли. они умрут последними. Я прислонилась к городьбе и стала терпеливо ждать, пока уймется сердце. Оторвавшись от камня, я собрала последние силы и побрела дальше. Жутковатые следы тянулись к приземистому бревенчатому сооружению. С одной стороны оно примыкало к основному зданию, с другой геометрически правильно вписывалось в заросший елочками склон. В средней его части... Выделялась двустворчатая дверь, обитая железом. Издали она, кстати, в глаза не бросалась. Была окрашена в тон замшелым бревном. Я потянула створку. Сколько мужества на это потребовалось! Отдельная грустная тема. Створка со скрипом поддалась, отодвинулась на пару сантиметров и стала зажата изнутри. В просвете образовались мощные засовы гаражного замка. Я приблизила лицо к образовавшейся щели, надеясь разглядеть внутреннее убранство, и в ужасе отпрянула. В нос ударил густой и удушливый сладкий запах. Помещение небольшое, а, может, трупы лежали у самого входа, да еще эти теплые ночи, а днем просто жарко. А в помещении не лучше, словом, сами понимаете. Каждый век имеет свое средневековье. Можно без нужды убить три десятка людей и бросить их разлагаться. Я попятилась, развернулась и, поминутно озираясь, засеменила к деревьям. Только усевшись на густой мох и прислонившись к молоденькой ёлочке, до меня дошло. Плачь, не плачь, а п о д ф а р т и л а Все погибли. До единого. Верка из бригады, Виталька, журналюги, морозов с охраной и со всей своей протоплазмой в погонах, при должностях регалиях. Только ты и осталась, недобитая, никому не нужная. Закурить бы сейчас. Почему я бросила курить? Что за сдвиги на старости лет? Очень долго я сидела, горевала, радовалась и не могла успокоиться. Стала медленно приходить в себя, Любознательность бесспорно вещь необходимая, но надо и о себе подумать. Кто еще обо мне подумает? В первую очередь надо сообразить, где отныне протекает действие. Дина Александровна Красилина пять лет работает на секретнейшую военизированную организацию. И невозможно поверить, что эти долгие годы ее ничему не научили. Научили. Правда, в теории и по другим предметам. В ориентировании по звездам и светилу она не академик, но логические построения сооружать умеет. Городок Томилово, в котором мы пересели на автобусы. Ах, как хочется вернуться в городок. Находится в 200 километрах северо-западнее Братска. Ангару мы пересекли спустя два часа езды. Еще километров 150, то есть в районе впадения в Ангару притока Иркнеева. Затем столько же пилили на север или на северо-запад. Минус пикник на обочине. В 19 с копейками продолжили выдвижение и к полуночи прибыли на китайскую зону. Считай 7 часов езды от переправы при неторопливой скорости в 50 км в час. Это 350 верст. Немало. Если не ошибаюсь, те края называются за Ангарским плата. Сплошные нетронутые леса. очень удобные для истребления, что, в общем-то, и делается. Особой цивилизации здесь не развели. Единственное относительно крупное поселение – городок Северо-Энисейск с тысячей жителей, отгороженные от большого мира и совсем незначимы. й Вертолеты, присланные за нами в драматическую ночь восстания рабов, взмыв в небо, взяли курс на запад. Пилоты переговаривались между собой. «Идем на запад, мать твою, идем на запад». и пребывали в воздухе минут сорок. Ещё сто кеме. Таким образом, я нахожусь либо на западной оконечности плата, либо в отрогах Енисейского кряжа, тянущегося параллельно й н е с е ю полосой километров восемьдесят. Занесло уже меня. Дальнейший процесс раздумий был прерван необычным звуком. Приближался автомобиль. Я машинально глянула на часы 13.32. Не успев толком сообразить, что же делать, паниковать или узреть вонам перст божий, я поднялась и потащилась на опушку. Транспортное средство, болотного цвета, УАЗ-микроавтобус, чихая мотором, переезжал мост. Качество переправы не ахти. Он плелся на минимальной скорости. Мост угрожающе вибрировал и раскачивался на тонконогих опорах. На цадно дребезжа автомобиль выбрался на этот берег и не спеша попылил по дороге, метров сто до него. Кто там сидит? Сколько их? Я не видела. Он остановился напротив ротонды, как-то по-человечески чихнул и заглох. Внутри кто-то долго копошился, раскачивал корпус, потом средняя дверь распахнулась. и з автомобиля стали выгружаться люди. Не понимаю, отчего забилось мое сердце тревожным маршевым боем. Не происходило ничего ужасного. Ровным счетом даже удивительно, но я почувствовала, как по спине потек горячий пот. Стало трудно дышать. Такое ощущение, что из легких выпускают воздух, а н о в ы й не накачивают. Чушь какая-то. Стараясь дышать глубже и чаще, я села на корточки. и раздвинула ветки. Из машины выбирались гражданские лица. Первым появился лысый толстяк со здоровенным рюкзаком. Стоял и чуть ли не падал. Он бросил рюкзак на землю, плюхнулся на него верхом и подпер ладонью тройной подбородок. Еще двое, выражаясь по матери, ветерок доносил брань. Извлекли баулы, несколько палок, похожих на разобранные удилища. и повалили все это на землю рядом с толстым. Последними спрыгнули две женщины в джинсах и девочка-подросток с длинной косой. Она вышла из передней двери. Все прибывшие были не то пьяные, не то обкуренные, разве что не девочка. Их заметно штормило. Бабы хихикали, мужики ругались и отпускали в адрес спутницы к о б р е з н ы е замечания. Представительница слабого пола это з а б а в л я л о Они отвечали тем же, но вели себя более непринужденно. Одна девочка держалась особняком. Она отошла от компании и стала осматриваться. А я утерла под солба. Может, мерещится? Уж больно не вяжутся между собой две картинки. Ночная, с участием зловещих автоматчиков и множеством мертвецов, и дневная, в целом обыденная. Прибывшие совершали телодвижение. Один из мужиков, пошатываясь, обошел УАЗик и что-то сказал водителю. Видимо, не договорились. Отступив на полшага, он в сердцах пнул по колесу, сплюнул и после чего с у т у л и л с я и подался обратно. Шофер начал заводить мотор. С моей позиции он почти не просматривался. Размытый силуэт вуалировали прыгающие по стеклу солнечные зайчики. Автомобиль не заводился, чихал, и г л о х Девочка развернулась, медленно пошла к обрыву, а толстяк поднялся с рюкзака и шаткой походкой потащил свой живот к дому. Взобравшись на крыльцо, забарабанил в дверь. Прошло несколько минут, никто не открыл. Он застучал ногой. Мужики продолжали бурно общаться с компаньонками. Настроение у женщин понемногу портилось. Драндулет прочихался и неохотно завелся. Машина начала разворачиваться. Мужики что-то крикнули вслед с пьяной злобой. Но тут их позвала девочка. Не могла она заметить тело мёртвого ниндзя. Тот лежал в стороне, намного левее. Её привлекло что-то другое. Честная компания, включая ворчащего под нос жирного, подалась к оврагу. Девочка уже спускалась. Над обрывом осталась голова и машущая ручонка. Она н а т я н у т о улыбалась. Машина въехала на мост. Меня опять что-то будто дернуло. Я воспарила над зеленью и уставилась на нее. Ничегошеньки не понимаю. Тоска накатила просто озвереть. Аж горло жгло. у а з и к замер посреди переправы. Постоял какое-то время. Затем медленно, как-то неуверенно тронулся с места. Перекатил на ту сторону и скрылся в лесу. Я заставила себя отступить за дерево. И вовремя. Толстяк обернулся, возрился на лес, на молчаливое сооружение и как-то недоуменно развел руками. Тоска у виска тянула в бой. Я пыталась осмыслить свои ощущения, но беспричинная злоба не позволяла это сделать. Она рвала мои логические заключения и мешала сосредоточиться. Мне казалось, я упустила из виду что-то важное, не сделала то, что должна была, и мысль об этом меня угнетала. Откуда ни возьмись, объявился голод. Возмущенный желудок решил открыто заявить, что две вафельки из малого пакета гуманитарной помощи для здоровой женщины – сущее унижение. Разразился утробными протестами, и опять какой-то демон понес меня на опушку. Твой темперамент нас погубит. Остановись. Неужели ты не видишь? Посмотри внимательно, — твердила первая я второму. — Сейчас. Очки отпотеют, — бормотала в т о р о е и перехватывала инициативу, беря верх над двигательным и думающим аппаратами. Какая муха меня укусила! Почему явление штатских стало причиной нервозности? Как чумная я вышла из леса и направилась к дому. «Ты должна узнать, что там внутри», — решительно внушала второе я. «Имеешь право. Ты должна покончить со всем этим. Получить предельно простой ответ. Не думай о страхе. Это твой Юрьев день. Сегодня можно». Понимая, что времени на чесании не густо, новоприбывшие не станут дневать под обрывом, я обошла ротонду с тыла, изучила обстановку и стала искать камень. Таковой нашелся неподалеку от приземистого барака с железными вратами. Самый подходящий, в меру увесистый, удобный в метании. После этого я пропустила лямку сумки через плечо и подмышкой и отправилась в гору на поиски оптимальной точки для десантирования на крышу. Нет ничего невозможного. Барак вплотную подступал к скале и как бы служил ее продолжением. Проблема состояла лишь в ловкости прыжка с уступа скалы на двускатную крышу. Всего два метра. Но я отказалась от головокружительных па, возможно, с двояким финалом. Сползла вниз, держась за уступ, разжала руки и, пролетев сантиметров 30 попала точно в цель. На ч е т в е р е н ь к а х перебежала крышу. Второй этаж р о т о н д ы мерцал прямо надо мной. Метрах в полутора. Бревна, очевидно, в порядке эклектики, Клали лесенкой, одно над другим со смещением. Обладая не б у г в е с ь какой ловкостью, можно добраться до выступа, опоясывающего этаж. Более элементарный способ – подняться по боковой наружной лестнице и проделать ту же процедуру без лишних движений. Я в страхе отвергла. Слишком заметное вторжение. Любой подходящий с юга о б н а р у ж и т разбитое окно. А для того, чтобы найти его с тыла, нужно намеренно обойти дом. А это сделает не каждый. Я вынула из сумки камень и, размахнувшись, бросила. Булыжник с треском продырявил стекло. Посыпались осколки. В нижней части проема образовалась рваная дыра размером с голову. Не думаю, что звон осколков кто-то услышал. Слишком далек обрыв. Но на всякий случай я присела и стала слушать. Опять какая-то щебетунья устроила в лесу переполох. скандально выводя одну и ту же трель. Я ее что, разбудила? Потрещав пару минут, птаха успокоилась. Установилась тишина. Время двигать телом. Я полезла по бревнам и довольно быстро добралась до выступа в стене. И чуть не грянула озимь. Уверовав в легкую победу и скорую добычу, я потянулась к оконной раме и, видимо, излишне, привстав на цыпочках, позабыла, что не в стременах. д а рамы... не дотянулась, а носок поплыл. Пробороздив им несколько бревен, я успела уцепиться за верхнее и повисла, болтая ногами. Кое-как подтянулась, перевела дух. На последнем курсе универа схожий этюд проделывала Нинка Сокольская, по ш и влюбленная в одного парня из общаги, большого эксперта по проблемам женской пол половой сферы. История умалчивает, каким коварным образом этот обольститель раздразнил ее интимные места, но в Нинку вселился назойливый бес. Подсчитав, когда у нее незалетные дни, поспорив с подругой на стипендию и не забыв принять на грудь, она ночью поползла по общежитской стене на второй этаж. Правда, до цели не доползла. Возопив «Ой, бабоньки», шмякнулась в асфальт и сломала ногу в трех местах. Любимый был совершенно не в курсе. Он в ту ночь читал таблицы Брадиса и о любви не думал. А Нинка месяц проходила в гипсовой ноге. Потом ей это надоело, но ссориться с врачами не хотелось. Тогда Нинка с помощью садовых ножниц и клея «Феникс» провела маленькую операцию. И с тех пор вечерами снимала ногу, ставила ее в угол и убегала на танцы. Ночью отсыпалась, а по утрам надевала и тащилась на занятия, как прилежная девочка. Ей сочувствовали. Ей неудов не ставили. Ее прозвали Нинка Костяная Нога, но она отшучивалась. Все это вспыхнуло и погасло. Ужасно не вовремя. Переведя дыхание, я полезла по второму разу. Попытка 2 прошла успешнее. Удалось зацепиться за раму и встать на выступ. Заведя руку в дыру, я нашарила шпингалет. Вопреки ожиданиям, он не проржавел и отвела его в сторону. оконце отворилось. Без шума, тактично, гладко. Я ввалилась в дом и в полумраке неожиданно узрела саму себя, склокоченную, стоящую на корточках. Сперва опешила, но быстро смекнула. Не должно быть в Сибири второй такой дурочки. Зеркало. От пола до потолка и в резной раме. «Нифига себе, дачка!» Бледно улыбнувшись своему отражению, я осмотрелась. Повсюду желтый кафель, справа ванна, еще правее дверь в туалет, слева другая дверь, на волю. Все понятно. Гидроузел. Интересно, где они воду черпают? А электричество? Я повернула кран. В утробе смесителя зародилось зловещее урчание. Кран дернулся и полилась ржавая вода, постепенно переходящая в нормальную. Естественное стремление забраться в ванну успешно подавилось. Хотя далось это непросто. Я нащупала в сумке автомат и вышла в левую дверь. Коридорчик оказался небольшим. Метра т р и ч е т ы Направо ответвление на лестницу. Прямо коротенький аппендикс. За ним по радиусу две двери, обитые кожей. Когда-то интерьер производил впечатление. Навесные потолки над головой, рифленые обои. Но с тех пор прошло много лет. Потолок потускнел, обои оттопырились. Если кто-то и продолжал жить в этом доме, то проблема ремонта его волновала в последнюю очередь. Я добралась до потертых перил. Кое-где отвалилась краска вместе с деревом. Осторожно выглянул на лестницу. Два пролета соединялись под прямым углом, а внизу в полумраке плавал фрагмент вестибюля. с пустыми цветочными б о д ь я м и и керамической плиткой на полу. Я двинулась прямо. Первая комната не представляла интереса. Кроме гастрономического, она служила столовой. На круглых столиках, крытых салфетками, стояли горшки с искусственными пионами. По кругу соломенные стулья. В углу холодильник, умывалка из биокерамики. Пообещав своему голодному желудку сюда вернуться, я вошла в другую комнату. Это б ы л а попросторнее и п р е д с т а в л я л а собой как бы сектор окружности. Из шести иллюминаторов открывался благодатный вид на взросшее лесом ущелье. Помещение оставляло неплохое впечатление. Преобладали бежевые тона. Камин у правой стены, почему-то без решетки и углей, а с глиняной вазой и с гигантскими желтыми ромашками. Два полосатых кресла, слева угловой диван типа акапулька с дутыми подушками, сервант с к р е т е р о м на полу ковер, в я з а н ы й в абстрактно-квадратном стиле. Небольшую пикантность обстановки придавали элегантный рояль в углу и журнал «Хастлер» на журнальном столике. Замершая в соблазнительной позе красотка показывала с обложки язык и придерживала ладошками свои силиконовые чудеса. Никаких следов преступления. Случись это сонное хозяйство не в глубине сибирской тайги, а поближе к цивилизации, я бы его отнесла к бытовой обстановке не слишком чистоплотного или неженатого бизнесмена. Сделав первый шаг к покушению на чужое имущество, я сделала и второй. Провела поверхностный осмотр всех помещений второго этажа. На первый идти побоялась. Однако, кроме расписной галереи и дагестанских коньяков, производимых в Красноярске, не нашла ничего заслуживающего внимания. Комплект чистого белья, посуда, какая-то поношенная, хотя и не дешевая одежда, бытовая мелочь, три замусоленные книжонки из серии «Русский криминал» на подоконнике в столовой, в холодильнике баночное пиво, немножко продуктов, в ванной фурнитура импортного производства. Не густо. Можно резюмировать, что домиком пользуются нерегулярно. не женщины. Вернувшись в гостиную, я усела из кресла и принялась задумчиво перелистывать хастлер. Но хватило ненадолго. Это не эротика. Это мясо какое-то. Брезгливо отбросив журнал, я задумалась. И как-то неосмотрительно выпала из этого мира. Ушла в себя, где и задержалась. А спохватилась поздно. Пробудилась, подскочила и застыла, пронзенная столбовой болезнью. решительно напоминая, что доминантой в этой жизни служит нерв. С улицы доносились человеческие голоса и лай собаки. Преодолевая столбняк, я оторвала пятки от пола и на ватных ногах подошла к окну. Как все просто. Вооруженные люди выгружались из черного, как смерть джипа. Через мост переползал еще один, за ним третий. Я понеслась из комнаты. замиранием сердца, припустила по коридору. Вбежала в санузел, распахнула окно и тут же отпрянула. Час от часу не легче. Посреди вертолетной площадки маячил человек в камуфляже и к у ц а й кепи на лысой голове. Он задумчиво обозревал следы ночного побоища. Ствол автомата почесывал затылок. Стоит вылезти, заметит боковым зрением. А если не поленится и внимательно осмотрит задние окна, среди которых есть одно разбитое, тогда вообще капкан. Я понеслась обратно, трясясь от страха. Пробегая мимо лестницы, услыхала леденящую душу звуки. Открывалась входная дверь. Раздавались мужские голоса. Меня точно пнули под копчик. Я вломилась в гостиную и заметалась из угла в угол. «Прячься же скорее! Ну куда?» В шкаф пошло. Под кровать банально. В рояль? В р о я л и т ь Люди не поверят. Ой, какая же я дура. А, собственно, что мне терять? Угловой диван типа Акапулька. Очень удобное место для сокрытия любовника. Надоели с этой рекламой. По сей день не могу забыть. Правда, у артистов из рекламы работа шла в четыре руки, а у меня их всего две. Я приподняла массивные подушки, другой рукой деревянный лежак. Поддался. Разборная секция угловой конструкции тяжело приподнялась, открыв узкую полость, размером меньше гроба. Да легче вынуть саму себя завласы из болота. Хотя чего не сделаешь ради личного блага. Вползая внутрь, я порвала сумку, прищемила палец и х о т е л было вскрикнуть от острой боли. Но вовремя сунула в рот кулак. В коридоре уже говорили. Нормально долетели, Григорий Михайлович. как из потусторонья доносился глухой голос. Извиняюсь, при всех спросить было некогда. Сами видели. Дела. Голос собеседника был потише и принадлежал человеку постарше. Нормально, Саша. До Красноярска, как все, на самолете, дальше бортом. В услачах борт поставили на обслуживание. Как думаешь, не р а с т а щ и т его т в о й горе-механики по гаечкам? Не продадут на базаре? Тот, что помоложе подыграл. Запросто, Георгий Михайлович, этим б и н д ю ж н и к а м только отвернись. Маму родную загонят за полбанки, не сдрогнут. Мы вам новый борт закажем, с иголочки. Ну-ну, пожилой закряхтел. Скажу тебе по совести, Саша, любое перемещение для такой руины, как я, своего рода стресс. Староват я для этих игр. И, знаешь, Качество борта уже не влияет на сохранность перевозимого груза. Я напряглась. Знакомый голос. — Да вы садитесь, Георгий Михайлович, садитесь. Прибедняетесь все. Слышал, женились на молоденькой. Значит, не все так плохо. Не перевелся порох-то в п р о х о в н и ц а х Сознайтесь честно. — А это не твое дело, Саша? Последовал вздох и заунывный скрип пружин. — Любовь, Это когда ни о чём не надо жалеть. Читаешь классику? Так и быть, скажу тебе откровенно. Старому эстету, как воздух, нужно лицезреть прекрасное, каждый божий день. Доживёшь вот до моих лет? Слушай, Саша, а ты здесь живёшь? Не часто, Георгий Михайлович. Это бывшая база отдыха Бахарева из Росгаза. Он сюда девок возил. Ее конфисковали лет пять назад и с тех пор, знаете, как-то не удосужились вернуть или там извиниться. Да, они и не в претензии. Молчат уроды. Попробовали бы заикнуться. В их положении только сидеть и не возбухать. Слушай, Саша, а в этой конуре найдется выпить? Сообразим, Георгий Михайлович. Возникла пауза. Скрипнула дверца серванта. Снова послышалось кряхтение. Старикан выбирался из кресла. Я сделала попытку вытянуть затекшую ногу. Ничего не получилось. Она куда-то уперлась и осталась в прежнем положении. И надолго меня хватит в этом детском гробике. Эльба нервничает, задумчиво вымолвил старик. К окну, наверное, подошел. Издалека действительно доносился собачий лай, перемежаемый с кулежом. С ней часто такое случается? Не обращайте внимания. Это туристы-алкоголики. Они её раззадорили. Прошу, Георгий Михайлович. Спасибо, Саша. М да, дорогой мой, это не райский напиток. Впрочем, будем снисходительными к нашим виноделам. Знаете этих людей? Впервые вижу, Георгий Михайлович. Но вроде бы натуральные туристы. Пьяные в дым. Лыка не вяжут. Ехали на одну базу, попали на другую. Выясним. Да вы не волнуйтесь, их повязали всем колхозом. Из Столбового компанию привез какой-то парень. Не то снабженец, не то телохранитель. Вез на базу отдыха, я, кажется, подозреваю на какую. Она здесь, в распадке, километров 35 на север. Орлиная сопка называется. Парень не знал дорогу, куда пьяные диктовали, туда и рулил. «В услачах свернул не туда. Вот вам и конфуз». «Но за парня не извольте беспокоиться. Его возьмут в услачах. Разберёмся, что за фрукт». «Но как такое могло случиться?» «У вас же посты на дорогах». «Не доглядели, Георгий Михайлович. Трудно сказать, кто виноват в большей степени – мы или случай». «Ночью было ЧП. Вы знаете, Вепрь распорядился снять посты с наружного наблюдения». и бросить на одиннадцатый объект. Могла быть провокация. А ваша дачка, мол, куда она денется? Его слова. А и правда, Георгий Михайлович, куда она делась? У вас лаборатория, буркнул старик, а по лесу бродят посторонние. К ней не подобраться. Тогда какого черта вы утыкали лес своими людьми, раз не подобраться? Основы безопасности. Я следую инструкциям. «А все вопросы к вепрю». Старик хмыкнул. «Откуда мне знаком этот голос?» Я пыталась поменять местами ноги. Получалось скверно. Теперь я лежала говорящим задницей и испытывала несравнимые с прежними мучения. Крепежный болт, ввернутый снизу, вонзился в плечо и принялся высверливать во мне рваное отверстие. «Погляжу, не все вас, ладно, Саша». «Да, Грамулечку. Спасибо. Рассказывайте, что произошло?» Звякнуло стекло. «Мы навели справки. На лесоповалах у Каргамашских болот, это вочина Чуньяня, ночью вспыхнул бунт». «Бессмысленный и беспощадный», — пробормотал старик. «Не совсем, Георгий Михайлович, смысл у них был. Эти люди навербованы в южных провинциях. Вы знаете, там нищета тотальная». Агенты обещали золотые горы, достойные заработки, жилье. А на поверку вышло концлагерь. Хуже т р е б л и н к и ей-богу. Немцы хоть убивали, а чуньянь умный, он зря не убьет. Он выдавит из человека все соки. А там, глядишь, и сам загнется. Статья 245. «Жестокое обращение с животными», – пробурчал старик. Блестящая шутка Георгий Михайлович одобрил молодой. Как мы выяснили, в инспекцию отправилась делегация из Иркутска по линии общества русско-китайской дружбы. Представляете, оказывается, есть такая дружба. С ними были двое наших. Готовили встречу с Чуньянем по вопросам поставки сырья. Они не пострадали, — выпалил старик. Их укрыли в лагере, в подвале Однцентра. о о г А с прибытием спецкоманды из Антоновки увезли в т о м и л о в о Продолжайте. Как водится в подобных заведениях, есть и парадная вывеска. Кое-где трудятся вольнонаемные, живут в приличных бараках, разводят цветочки, поросят. На въезде стринадзянь во все ворота. Я знаю, перебил старик. По приличным заведениям их и прокатили. Зэки наивно верили, что их тоже не обойдут стороной. Обошли. Ночью начался бунт, погибло много людей. Начальник лагеря, охрана. Из Столбового за делегацией отправили вертолеты. По-видимому, людей хотели высадить в ущелье дракона на турбазе. Но пилоты, незнакомые с этой местностью, приняли огни на постах за огни базы. Ну и снизились. Или горючее у них кончилось. Засекли площадку, сели. Вепрь поднял по тревоге взвод бывалых. Откуда он знал про этот бардак? Нас никто не предупреждал. Кто-то из придурков дернулся, А бывалый народ непосредственный. Открыли огонь. Ну и, сами понимаете, картинки с выставки. «Порезвились!» – неодобрительно хмыкнул старик. «Драть вас некому!» «Где тела?» «Тела э, в специально отведенном помещении, до дальнейших указаний». «Вертушки. В лесу, Григорий Михайлович. Замаскированы». «Хорошо». Выясните по спискам, кто был в делегации. Кто погиб или потерялся на лесоповале. И пересчитайте трупы. Не в игрушки играем. Я понимаю, Георгий Михайлович. Вашу делегацию уже обыскались. Пропало, к о н е ч н ночью, а уже три пополудни и никаких следов. Детектив какой-то. Пусть ищут, не найдут. А вот этого не надо, Саша. Не пугайте меня. Загрузите тела в вертолеты и сбросьте в ущелье поглубже и подальше. Полагаю, потерю пары пилотов не умех вы перетерпите? — Мы постараемся, Георгий Михайлович. В голосе молодого слышалась усмешка. — Как прикажете? Не хотите помыться с дороги? Я опять похолодела. Лучше не ходить им в ванну. Ей-богу, лучше не ходить. — Успейся, Саша. Плесни-ка на палец и сам выпей. Настала тишина. Старик поперхнулся и закашлялся. Ну и гадость! ф у А что это вы тут читаете? О, мой бог! Старик наконец добрался до Хаслера. Саша! Мальчик мой! Сквозь толщу дивана продрался скрипящий смешок. Я, конечно, сочувствую вашему одиночеству. Но это же мерзко. Это же... Не эротика, а все тайны наружу. н ну, о право слово. Охрана, Григорий Михайлович. Голос молодого оставался невозмутим. Есть у них такая привилегия. Просвещаться в свободное от службы время. Извините, это и вправду мерзость. Над моей головой раздался шлепок. Молодой бросил журнал на диван. Я на всякий случай втянула голову в плечи. Болт вонзился еще глубже, продрав до самого миокарда. «Кстати, чем тут у вас пахнет?» Старик подозрительно зашмыгал носом. «Вы не чувствуете?» «Репеллентом, тоскливо подумала я. По счастью, молодой не страдал восприимчивостью к запахам. «Простите, Григорий Михайлович, я не чувствую, у меня полипы. Вы собираетесь посетить лабораторию? Все готово, врата открыты, можем спускаться». «Повременим, Саша». Должен подъехать еще один человек. Мы не можем его проигнорировать, поскольку это дама. — Весь капитул в сборе, хотите сказать? — Ой, забудьте эти пошлости, Саша. Тон старика стал не на шутку раздраженным. — Эти игры в орден, в капитул. Князья Севера, потом к и р ю р и к а Петра Великого, Иосифа Ужасного. Бред собачий. Как дети малые. Мы однажды уже посадили свинью за стол. Чего ж более? Надо же додуматься до такого. Привести во власть нечистоплотных животных. Серьезные на вид люди, а занимались такими глупостями. Вы представляете, отбросить движение на десять лет назад? Я никогда не вникал в ваши интриги, Георгий Михайлович, иронично заметил молодой. Я работал. Отдавал этой работе все свое время. Она мне нравится. Это делает вам честь, Саша. Вот таких людей нам и не хватает. Умных, увлеченных, одержимых идеей, а не играющих в подковерные игры с умершлениями сотоварищей. Ужас. д у ш и р а з д и р а ю щ и й ужас полз по телу. От ног к груди, от груди к горлу, безжалостно перехватывая дыхание, покрывая кожу панцирем мурашек. Я застыла. Страшное прошлое не хотело меня отпускать. Оно придумывало новое и з у в е р с т в а чтобы удержать меня в своих клешнях. Я могла, конечно, собрав все силы, приподнять спиной к а п у л ь к а и полоснуть по ублюдкам из кипариса. Но в таком случае, а, они бы полоснули первыми или разбежались в случае неимения, из чего полоснуть, б, меня бы все равно прихлопнула с и д у ш к о й и в, Всегда найдется, кому перехватить древко. Это мы проходили. Да и автомат лежал далеко в сумке между заклиненными ногами. Так что пришлось на время поумерить аппетиты. — Так это была ваша работа? — доносился сквозь звон в ушах голос человека по имени Саша. — Конечно. Группу Беляева-Казанского подставили совершенно осознанно. — Сколько можно терпеть? Страна задыхается. Народ мрёт, как саранча от газового облака. А эти недоноски торгуются. Открывать ли границы? Дать ли народу пожрать? Всех сдали. Всю эту, так сказать, элиту. Новоявленное ФСБ, громил избопа, национал патриотов. Вы слышали о сколько-нибудь значительном сопротивлении? Я ни разу, Саша. Сами ушли. Вникли в установку, сдали дела. И в колодец. А то р а з з о м б и р о в а т ь трудно. Да и кто будет? Да и кому это надо? Они же не люди. Все эти народные банки, святогорцы, иконописцы, патриотические союзы, консолидации угнетенных и обездоленных против коррупции в одночасье сдались на милость и пропали. Нестерпимо захотелось чихнуть. Но никак без этого. Я с т а л растирать переносицу. Не помогло. втянула в себя воздух еще хуже. В отчаянии засунула мизинец в ноздрю и принялась его там яростно проворачивать. Немного полегчало, позывы стали затихать. «Росгаз», усмехнулся Саша. «Вы правы. Росгаз мы тянем и никому в обиду не дадим. Покуда он добывает нефть и газ, а не лезет в п р и у с т р о й с т в о мира, мы будем его вытягивать. Впрочем, если Бахарев замитингует... Тут старик сделал многозначительную паузу. То есть вы признаёте, что проект «Лаборатория» был ошибочен и возврата к нему не будет? Не возвращаются к былым возлюбленным, Саша. Былых возлюбленных на свете нет. Кстати, будь вы более компанийским парнем, вы обратили бы внимание. Я всегда выступал против проекта «Лаборатория». Ну, не могут, Саша, вы понимаете, не могут, хоть ты тресни, зомби, участвовать в управлении государством. Это та же кухарка, но гораздо хуже. Пусть они гении, они могут. Пусть они семи пядей во лбу, а все равно продуют. У зомби есть ум, но нет самого ценного качества политика, безошибочной интуиции. Ей просто нет куда взяться. и юмора, – проворчал молодой. «Само собой», – согласился старый, – «без юмора никуда. А зомби могут и должны быть только исполнителями, палачами, солдатами, строителями. Только так получится толк, и никак иначе. И баста! А управлять должны мы с вами, Саша, запомните». История учит, и мы не вправе второй раз наступать на грабли. Позвольте, Георгий Михайлович, но в проекте «Питомник» сохранены многие технологии, примененные в проекте «Лаборатория». Существуют идентичные методики, процедура принятия препарата, обучения, воспитания. Наконец, один и тот же исходный продукт. Надеюсь, вам не в чем его упрекнуть? Да ради бога, отмахнулся старик. Мне ли вас... профессионалов учить. Я говорю о большой идее, а вы толдычите про свои техпроцессы. Полноте. Я не д у р е м а р Саша, и никому не указываю. Я прошу об одном. Выдайте мне, ради Бога, на гора желаемый результат. А как вы его добьетесь, это ваши проблемы. Кстати, как у вас дела в мастерских? Слышите, лязгает, — Не слышу. — Шучу, Георгий Михайлович. Все в порядке. — Ну, дай-то бог. Какой-то посторонний шум ворвался в мирное течение беседы. Отдаленный топот стук в дверь. Но... — Ну, в чем дело? — недовольно спросил молодой. Кто-то сунул нос в комнату. — Александр Николаевич, на минуточку. — Хорошо. Извините, Георгий Михайлович, я отлучусь. — Да, пожалуйста, пожалуйста. Отсутствовал молодой довольно долго. Все это время старик сидел в тишине и не скрипел. — Непонятно как-то, — сказал молодой, возвращаясь на исходную позицию. Наружная охрана о б н а р у ж и л разбитое окно в ванной комнате. Я осмотрел, оно действительно разбито. Шпингалет в открытом положении. Кто-то побывал в этом доме, Георгий Михайлович. Старик молчал. Это право необычно, задумчиво изрек хозяин ротонды. Но не вижу повода для тревоги. Мы разберемся. В переводе на русский. У вас проблемы? Холодно поинтересовался старик. На что молодой непринужденно отбился. Мы сами решаем свои проблемы, Георгий Михайлович. Не думаю, что произошло сверхординарное событие, к о т о р а я Новый стук в дверь прервал пустую риторику. «Да — Да! — рявкнул хозяин. — Александр Николаевич! — хрипло сказал запыхавшийся мужской голос. — В ущелье лежит труп бывалого. У него разбита голова. И пропало оружие. — Поздравляю, Саша! — проворчал старик. — Проблемы растут с нежным комом, не так ли? — Я отлучусь, с вашего позволения! — выдавил молодой. «Я, пожалуй, присоединюсь». Кресло скрипнуло. Следом загудели половицы. Старик поднялся. Шаги. Двое вышли из комнаты. Дверь закрылась. Страх пульсировал в венах. Нужно было предпринимать какие-то действия. Бежать, спасаться. А как убежать из окруженного дома? Превозмогая сто крат возросшую силу тяжести, я вылезла из акапулька. Вынула в т о м а т и отвела гаечку затвора. Выстрелить не выстрелю, но сказать руки вверх козлы и пошли вы все э, не постесняюсь. В этой стране вновь происходили непорядочные вещи. Голос за кадром с неизлечимым старческим придыханием принадлежал руководителю столичной ветви бастиона Георгию Михайловичу Пустовому. Время играло на хозяев базы. Труп отвлечет их от разбитого стекла. Но надолго ли? Дверь со скрипом поддалась. Ныла вмятина на плече. Ноги подкашивались. В коридоре никого, кроме чучела совы. Смотрит на меня глазами круглой дуры. о щ у щ е н и е б л е с т я щ е е Сжав рукоятку кипариса, я на цыпочках дошла до лестницы. Осторожно глянула вниз. Под лестницей переминались чьи-то ноги в тяжелых бутсах. Пришлось пойти прямо, где не было ничего, кроме двери в ванную. Коридор упирался в тупик, а тупик украшало плетеное кашпо с пыльными нарциссами. Могу представить, сколько им лет. Ванная пустовала. Рама злополучного окна приоткрыта, и легкий южный ветерок проникал в помещение, покачивая глянцевую шторку над раковиной. Я заглянула в туалет, никого. Отворила раму пошире. Взору предстала серая скала, покрытая молодыми елочками. Под ней двускатная крыша барака, разбитый шифер, слева внутренний дворик, поленица тесаного бруса, деревянные ящики, складированные штабелями, похожие на снарядные. На дальней стороне У аналогичного приземистого строения какие-то крытые брезентом махины. Справа орошенная кровью вертолетная площадка с видом на ущелье. В поле зрения никого. Осмелев, я высунулась по пояс. Не напрасно. Двое в камуфляже стояли боком к дому и увлеченно таращились вглубь распадка. Расстояние метров семьдесят. Не обучили меня отцы-руководители мыслить нестандартно. Сколько помню, всегда ходила кратчайшей дорогой. В соответствии с этой привычкой я развернулась и потопала обратно. Но чуда не случилось. Часовой прохлаждался в холле и уходить не собирался. Напротив, сменил позицию, вышел из-под лестницы и предстал внушительным громилой с белым шрамом от уха до уха. Он сладко позевывал и от скуки п е н а л цветочную бадью. Делать нечего. Я потащилась в ванную. Не было других дорог. Лбы в камуфляже стояли в полоборота. у Один что-то внушал другому, настойчиво тыча пальцем вниз. Другой молчаливо внимал и смолил сигарету. Решение созрело моментально. Не самое взвешенное, но что делать? Курсировать туда-сюда, пока не поймают? Я мысленно показала лбам Digital Infamous, пресловутый палец. Забросила сумку за спину и полезла наружу, нащупывая ногой выступ. Что я хотела? Спрыгнуть на крышу барака, пробежаться по дырявому шиферу до скалы и, вскарабкавшись на нее, что, кстати, непросто, укрыться за елочками в присутствии двух широченных громил, у которых все в порядке со слухом. Решительно не помню. Прыгать нельзя, лбы еще не повернулись, пусть и дальше стоят. Я аккуратно сползла по елочке, держа автомат в зубах, уши на макушке, в ступила на крышу, стала поворачиваться и не удержалась, бросила короткий взгляд на парочку обрыва, нервы. Этого оказалось достаточно, чтобы потерять равновесие. Я забалансировала между двумя скатами. Мир качнулся, елочки на обрыве стали падать. Последняя мысль на данном этапе была разумна. Хотя мой разум – величина, ох, какая переменная. Только не направо. Не вздумай, только не направо. Там лбы. Ты угодишь им в руки. Я вырвала из зубов автомат, изобразила кан-кан, достала носком до носа и заскользила вниз. Потом был полет. И в результате очень болезненный. Причем вся пикантность ситуации заключалась в том, что, падая в кромешную неизвестность, Я была вынуждена не разжимать рта. Как ни крути, от целый т у с к о д и н Перебор. Я упала на ящики, обтянутые презентом. Спасла меня сумка за спиной. Как бы н е она, я бы точно переломала позвоночник. Сознание, как чеширский кот, возвращалось частями. Сперва это было небо без облачка. Потом срез бревенчатой стены. изъеденной древоточцами. Затем край крыши с волнами шифера, водосточная труба, неясные реминисценции. Наконец, голоса где-то внизу. — Ты слышал? — Чё? — Хрен через плечо. Упало что-то. — Где? — Да иди ты, галажуй. В натуре говорю. п о н а с т р о и т ь этих г р ё б а н ы х лабиринтов, не поймёшь где. Я лежала на самой верхотуре. Внизу поскрипывали кирзачи. Очередной патруль обходил владение дозором. м п о м е р е щ и л а с ь Не гони волну!» «Хрен-то там п о м е р е щ и л а с ь Мерещатся бабы, г о л а ж у й А это конкретно упало!» Я приподнялась. Складированных ящиков было очень много. Ряда четыре. Между ними оставлены широкие просветы для удобства патрулирования. Поскрипывание кирзачей затихало. Первый обходчик брюзгливо ворчал, второй фыркал и задирал первого. Я лежала в довольно удачном месте. Штабеля вплотную подступали к стене, и мое распростертое тело не было видно из разбитого окна. Соответственно, и я окно не видела. Мне казалось, я поступаю логично. И чем в итоге кончилось? Я полежала несколько минут, вслушиваясь в затухающее ворчанье. Попутно составляла план. Штабеля тянутся вдоль барака. Значит, под их прикрытием я реально могу добраться до склона с елочками. А там руки в ноги, ищи меня с собаками. Правда, именно туда и ушли двое. Но альтернативы не было. Позади крыша параллельного барака. Справа висящий карниз ротонды. Оставаться тоже не дело. Кто-то появится на крыше или просто выглянет в окно. Образ загорающей на ящике дамы с кипарисом обязательно запомнится. Придется уповать на удачу. Почему бы нам с часовыми не разминуться? Нащупывая под брезентом выступы угловатости, я с п о л з л а на землю. Поправила амуницию и нырнула в первый просвет. Два ряда складированной тары я проскочила на ура, но потом впереди замаячил широкий проход, перпендикулярный бараку. Пришлось притомозить. р Проход упирался в гаражные ворота. Узкая калитка в правой створке была приоткрыта, а на входе у пожарного гидранта загорали двое с короткими автоматами. У одного в руке была рация, и он что-то в неё говорил. Я прислушалась. — Понял вас, вепрь. Ждём. — Да, у нас полный порядок. Милости просим. Сождались. С последними словами небритые губы исказила гримаса. Второй зрил ему в рот и с проявлением гримасы тоже усмехнулся. — Спустись вниз, — бросил первый. — Старика ведут. Предупреди. — И чтобы ни камушка, ни соринки. — Яволь? Второй шутливо козырнул и, пригнувшись, шмыгнул в калитку. Первый глянул на часы, пошевелил губами и медленно двинулся по проходу. Лицо в полосе тени казалось каменным. Глаза шныряли по рядам. Я успела вжаться в пыльный брезент. Первый проплыл мимо, не торопясь и не оглядываясь. На левом рукаве блеснул шеврон. «Министерство чрезвычайных ситуаций. Россия». Вестима, не Бангладеш. Лицо волевое, маловыразительное и, что очень тошно, славянское. п о р а ж а й с ь в о е т в а г и я на цирлах перебежала проход и не успела отдышаться, как заработала новый удар. Возвращались первые двое. Мелькнул камуфляж, отчетливый смешок. Еще миг, и мы выйдем на одну прямую. Испытав невероятный шок, я прижалась спиной к ящикам, застыла. Нет, стоять нельзя, в запасе секунда-две. Я одернулась на попятную в проход. Тот с каменной мордой стоял ко мне спиной. Ещё момент обернётся. А вдруг впереди опять голоса. Где? Непонятно. Шорох одежды, шарканье подошв. Не то прямо, не то сбоку. Ориентироваться я уже была не в состоянии. Бежать дальше в липну. Третий вот-вот обернет гранитную морду и срежет меня очередью. Или я его. Единственный выход или вход маячил слева в двух метрах. Узкая дверь в воротах, за ней чернота. Там можно отсидеться, а когда все пройдут, выскочить. Ведь охрана не стоит у гидранта, как прикованная. Я обняла сумку и прыгнула в темноту. И чуть не ударилась о холодную стену. Замерла. Впечатления яркие. Пахнет сжёным. Запах ненастойчив, но вполне ощутим. Под землю в царстве Аида вела лестница. Подножие первого пролёта о с в е щ а л а с ь красной лампадкой. В плафоне. Справа от двери тьма безобразная. Туда я и подалась, предварительно ощупав простенок. И заткнула нос. В углу невыносимо воняло мочой. — Так вот куда охранники ходят справлять нужду. — Очень мило. На принятие каких-либо решений времени не было. Группа людей уже подходила к двери. Страх парализовал ноги. Уперевшись спиной в угол, я присела на корточки и закрыла глаза. — Поосторожнее, Алла Викторовна, здесь приступочка, — вежливо произнес знакомый молодой голос. Спускайтесь, не бойтесь. Я вас поддержу. — Не беспокойтесь, Александр Николаевич. У меня удобная обувь. Не менее вежливо отозвалась женщина. — Я пройду. Не суетитесь. — Вы отдали приказ прочесать окрестности? — п р о с к р и п е л старик. — Как хотите, Саша. А мне это не нравится. Появление трупа как раз не тревожит. Ночью была заварушка, Парень мог оступиться и упасть. н у куда подевалось оружие? «Я понимаю ваше беспокойство, Георгий Михайлович. Мы еще раз обшарим склон. Все встанет на свои места. Не волнуйтесь. База окружена плотным кольцом наших людей. Ситуация под контролем». Прошли человек пять. Я открыла глаза. Последним, выдержав приличную дистанцию, вошел охранник с опознавательным знаком МЧС. Встал на входе, задумался. Свет с улицы освещал половину лица, другая словно откололась. Но уцелевшие отразились сомнения. Он бросил взгляд в угол и неуверенно почесал мотню. Я обреченно подняла кипарис. Еще один шаг и нашпигую. Решайся, парень. Я-то убегу. А вот ты... Но он подготовил мне другой сюрприз. Облегчаться передумал. Не время. Снял с пояса связку ключей, захлопнул дверь. На ощупь запер и, сохраняя тишину, стал спускаться. А я осталась в кромешной темени, обалдевшая от такого авангардизма. Ну и ну...